1 декабря. Он приходил сюда, вниз. Выпускал меня в наружный подвал. Все совершенно ясно. Он злится на меня. Никогда еще он не был так зол. Он не просто дуется, как раньше. Это глубоко запрятанная злость. Это приводит меня в ярость. Никому никогда не понять, чего мне стоил вчерашний вечер. Каких усилий мне стоило пойти на то, чтобы рискнуть, отдать себя, постараться понять подавить все естественные чувства и инстинкты. Он сам виноват. И злится, как всякий мужчина. А я больше не могу быть с ним милой. Они дуются, если ты им отказываешь, и терпеть тебя не могут, если соглашаешься. Умный мужчина должен бы презирать себя за это. За аллогичность. Озлобленные мужчины и уязвленные женщины. Разумеется, теперь я знаю его тайну. Ему это претит. думаю. Думаю и думаю об этом. Должно быть, он всегда знал, что ничего не сможет. И все-таки все время говорил мне о любви. Что это значит? Думаю, дело вот в чем. Он не может испытать наслаждение от обладания мной, как нормальный мужчина. Думаю, обо всех других мужчинах. Они бы мне позавидовали, если бы знали. Потому что он владеет мной. Поэтому смехотворны мои попытки быть с ним милой. Собираюсь вести себя так, чтобы ему не доставляло удовольствия держать меня здесь. Снова объявлю голодовку. Не желаю иметь с ним ничего общего. Не буду с ним разговаривать. В голову приходят странные мысли, что для Калибана я впервые в жизни совершила нечто оригинальное. Что-то такое, что вряд ли сделал бы кто-то еще. Я собрала все свое мужество, когда мы были обнаженными друг перед другом, Узнала, что значит собрать все свое мужество. Конец институтки из Леди Монта. Она умерла. Помню, как вела машину пирса. Где-то недалеко от Каркасона. Все хотели, чтобы я остановилась, а мне хотелось идти на сто. И я сжала и сжала на педаль. Все перепугались до смерти. И я тоже. Но доказала, что могу. Перед вечером...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 С тобой добром не сладишь, только плетью. Проспера. Ты жил в моей пещере, но потом ты дочь мою замыслил обесчестить. Колебан. Хо-хо-хо-хо. А жаль, не удалось. Не помешай ты мне, я населил бы весь остров Колебанами. Презрение Проспера. Уверенность, что доброта в случае с Колебаном бесполезна. Стефана и Тренкула, Тотализатор.